Глава шестая. Заплаканное существо в зеркале хочется придушить на месте. опухшие — щеочки Волосы всклокочены. Как в таком виде идти на новую работу и смотреть в глаза боссу, который до сих пор способен довести тебя до истерики? Я прорыдала всю ночь напролет. Сначала еще пыталась успокоиться, но потом поняла — бесполезно. Проще выплакаться и навсегда отпустить ситуацию. Зачем он так поступает со мной? Ранит на наотмашь, бьет в самое сердце. Неужели не понимает, что через семь лет после развода нельзя говорить такие вещи? И что значит это? До сих пор жалею. Он всех девушек сравнивает со мной? Или думает, что было бы неплохо начать сначала? Или попросту испытывает муки совести за то, как разошелся с первой женой, мол, жалко ее, болезную, совсем одна осталась? Мне не нужна его жалость. Мне хватило жалостливых подруг с их ободряющими речами. Ничего, сейчас и в 40 лет рожают. Не думала для себя ребёночка завести. От подруг я благополучно отказалась, и если понадобится, откажусь от Давыдова. Плевать на работу, на лакомую должность, на постыдную запись в трудовой книжки если уволюсь через неделю после трудоустройства. Я не останусь с ним на одной территории, если он продолжит вторгаться в мое личное пространство. Отныне? исключительно рабочие отношения. Ни единого стороннего слова, ни единого взгляда. Он – мой руководитель, а я – его подчиненная. Что может быть проще? Все утро Катенька посматривает на меня с опасением и каждые пять минут предлагает заварить кофе. Наверное, ей кажется, что у начальника была бурная ночь, а потому и вид соответствующий, помятый и плачевный. Но есть и хорошая новость. Злость. Перемешанные застарелой обидой помогают мне в работе. Сегодня я изучаю документы не рассеянно, а схваткой настоящего аудитора. Тут не точность Тут недочет. Тут не прослеживается связь. А тут ужас какой, орфографическая ошибка. Попросите снабженцев переделать письмо. Отдаю исчерканный ручкой лист, Катеньке, и та с уважением или страхом смотрит на меня. Раньше я не задумывалась, во скольких документах требуется подпись главного бухгалтера. Оказывается, их носят пачками. Все службы по пять раз на дню». «Прошлый руководитель накапливала документы до обеда, а подписывала после двух часов дня», подсказывает Катенька, наблюдая за тем, как я закапываюсь в письмах. «Прошлый руководитель была мудрой женщиной. Пожалуй, последую ее опыту». «Радостно соглашаюсь я и откладываю бумаги подальше. Что еще обычно на повестке дня?» «Совещание». Катенька вздыхает. «Сплошные совещания, если честно. Мы иногда Марину Игоревну днями не видели. А еще?» В этот момент дверь распахивается, на пороге застывает мужчина. «Ну, очень интересный мужчина». Ольга бы сказала, вкусненький. По два метра ростом. Аристократичный блондин с правильными чертами лица. Такой тип мужчин, которые даже одетый в строгий костюм вызывают неприличные фантазии. «Здравствуйте, Дмитрий Иванович!» Вспыхивает до корней волос Катенька и успешно убегает из кабинета. «Эй, предательница!» Оставила меня один на один с человеком, источающим чистые, незамутненные флюиды. Мне кажется, или в кабинете стало жарко? «Добрый день!» Мария Олеговна, главный бухгалтер. Поднимаюсь я, а мужчина качает головой. Зачем так официально? Дима, директор экономического сектора. Мы с вами часто будем видеться, как-никак, смежные службы. Вот решил представиться лично. Он присаживается напротив меня и широко улыбается, обнажив белоснежные зубы, как чеширский кот. Я тоже улыбаюсь, как опухшая ведьма. На его запястье дорогущие часы, на безымянном пальце левой руки перстень в виде гайки. Приятно познакомиться. Вы по какому-то рабочему вопросу? Нет-нет, просто показаться. Как я могу приставать к человеку с рабочей чепухой на второй день? его губы вновь расплываются в теплой улыбке. А я мысленно гадаю, скольких девушек этот Дима успел охмурить. Понимаю реакцию Катеньки, которая ужом выскочила из кабинета. Мне самой хочется покраснеть и похлопать ресничками. Хочется, но я сдерживаюсь. Не по статусу. Как вы осваиваетесь? Да понемногу. Если что, обращайтесь по любому вопросу. Всегда подскажу. Он вытягивает визитку и кладет на стол, указав пальцем на нижний номер телефона. Это личный. Звоните и днем, и ночью. «Вау, этот важный большой директор непрозрачно намекает мне на то, что интересно, мои фантазии скачут галопом, а потом я вспоминаю, что вообще-то основатель компании, генеральный директор, первый во всех отношениях лицо – мой бывший муж, что на порядок выше какого-то там Димы, и это лицо, мать его за ногу, до сих пор жалеет о разводе. Баран он, а не лицо». Меня опять начинает давить злость, и я крайне нелогичная девушка, решаю этой своей злостью напитаться, а потом беру визитку и кокетливо отвечаю. С удовольствием воспользуюсь вашим предложением, при необходимости. Сергеенко, Маша, ты что творишь? А главное, ради чего? Кому от твоей мстительной дурости будет лучше? Кого ты собираешься обидеть, заигрывая с незнакомым мужиком?» но дело сделано, обратного пути нет. Не верну же я визитку со словами «Ой, что-то перепутала, вообще-то я не такая. Простите меня, дяденька, тупанула». «Мария Олеговна?» Катенька просовывает дверной проем один только нос. «Я не хотела бы вас отвлекать, но Владислав Евгеньевич вызывает, срочно». «А не пойти бы Владиславу Евгеньевичу?» «Я так тщательно планирую маршрут, по которому конкретно стоит отправиться моему боссу бывшему, что ненадолго зависаю». «Ладно, не буду вас отвлекать, еще встретимся». Третья – выражительная улыбка Дмитрия, как его там совсем забыло отчество. Мы вместе выходим из кабинета, но расходимся по разным концам коридора. Дима подмигивает мне напоследок, а я вновь наивно хлопаю ресницами. Исключительно из необходимости как-то отреагировать. «Вызывали?» Бурчу, ворвавшись в кабинет Давыдова. «Кстати, его вот цербер-секретарша пыталась что-то вякнуть про директора. Очень занят, подойдите позже. Но я решила, что мне глубоко чихать на чью-то занятость. Я пришла. Получите, распишитесь». Кажется, все-таки стоило подождать, потому что Влад обнаруживается сидящим на кожаном диванчике, а в его крепких объятиях рыдает та самая брюнетка с фотографии. Сцена максимально интимная, я тут лишняя, мне физически некомфортно находиться с ними в одном помещении. Брюнетка смотрит на меня с неодобрением, и я не придумываю ничего лучше, чем позорно выйти, хлопнув дверью. «Я же говорила, надо было дождаться разрешения не лезть на пролом». Доносится в вслед ленивая, секретарская, но у меня нет желания реагировать на ее пассивную агрессию. Перед моими глазами заледеневая сцена. Давыдов и девушка, которая так хорошо смотрится в его руках, как влетая.